Глава 7 Столица. Конец января. Она. Оказалось, что накручивала я себя и так переживала совершенно напрасно. Мое представление двору прошло без происшествий. Все придворные были подчеркнуты любезны. Я, конечно, понимала степень их искренности, но это было всяко лучше, чем откровенная неприязнь все равно нам особо не общаться после официальной части ко мне подошли наследники и его адъютанты они тихонько посмеиваясь над моим смущением объявили что берут меня под свою опеку и проследят за тем чтобы никаких косых взглядов в сторону княгини ирины радомировой не было что касается императора и императрицы то я радовалась тем искренним дружеским отношениям, что установились между нами значит год назад «Ты ни в какой командировке не был?» – задумчиво проговорила я, когда мы ехали домой. Андрей кивнул и настороженно посмотрел на меня. А я потянулась к нему за поцелуем. Тогда, год назад, он бросил все и пришел ко мне в госпиталь, чтобы побыть в такую же волшебную ночь со мной, только со мной, как сейчас. Вторым мероприятием, которое мне... Положено было посетить стал праздник, посвященный тезоимеництву наследника. И на этот раз я была среди аристократов, которые сопровождали августейшую семью. Небеса, да я сама принадлежала теперь к этой семье. Поскольку ездить верхом я не умела, Андрей усадил меня на коня впереди себя. Люди, которые встречали торжественную колонну, так искренне кричали «Ура!» и «Счастье!» когда мы проезжали мимо, что я заулыбалась. — Вот, видишь, как хорошо, что мы поженились, — прошептал мне на ухо супруг. — А то бы я опять спереживал, где ты. Мы как раз проезжали въезд на ледяной мост. Я посмотрела туда, где год назад стояла и думала, что мир рухнул, и опоежилась от воспоминаний. — Это был кошмарный день, — согласился со мной Андрей. — Надо же, он подумал о том же самом и прошептал, уткнувшись в мои волосы. «Прости меня». Толпа вокруг восторженно взревела. «Да так, что я вздрогнула. Не бойся. Они подумали, что я не удержался и целую тебя». «А ты? Ты не будешь меня целовать?» «Надо». Он склонился надо мной. «Если тебе этого хочется». Он рассмеялся и легонько коснулся моих губ. Люди вокруг ликовали. Кстати, Наши портреты в газетах и журналах получились очень красивыми. Я даже подумала, что это, наверное, какая-то специальная магия. В жизни я не такая. В интервью я рассказала о том, как мы познакомились и полюбили. Конечно, не все, только то, что необходимо. Однако этого оказалось достаточно, чтобы я стала совсем уж популярной особой. Андрей увеличил штат телохранителей и запретил выходить в приемный покой. Больных примут и без тебя, заявил муж. Хочешь лечить – лечи. Оперируешь – оперируй. Но на своем третьем этаже. Я поморщилась, но спорить не стала. Решила, пусть все поутихнет, а там посмотрим. Так прошла еще неделя. Я так устала от этих двух мероприятий и от подготовки к ним. Уговаривала себя, что надо потерпеть. Еще один балл и все. И вот он, снежный балл. Его я почему-то запомнила смутно. Хорошо помнила сборы на него, представление торжественную часть, танец с Андреем, танец с наследником, потом глоток поднесенного шампанского, и все. Очнулась уже в палате нашего госпиталя в качестве больной. Непривычное ощущение. Койка, кстати, очень удобная. Я была в длинной больничной рубашке, куда делалось больное платье, не помнила совсем. Зачусь приоткрытой дверью палаты шептались. Слышно было плохо. Я встала и тихонько прокралась поближе. Голова кружилась, пришлось себя подлечить. Через несколько минут все было в полном порядке. Надо сообщить князю хвала небесам, все обошлось. Дар Ирина не потеряла. Это говорила княгиня Снегова. Я вздрогнула. Потеряет дар? О чем это она? Это просто чудо. Непонятно. Почему все обошлось? «Может, доза была слишком мала? Княгиня отпила из бокала. Этого было бы достаточно», — с сомнением проговорила личная целительница князя Радамирова. «Теперь осталось выяснить, что с памятью Ирины. Подождем, пока она очнется». «Нам надо доложить великому князю о том, что его жена не потеряла дар», — строго проговорила моя начальница. «Сообщим чуть позже. Пусть немного задумается об ответственности». Не уберег девочку. И это в который раз? Шаги стали приближаться. Я пулей бросилась к кровати и шмыгнула под одеяло. Притворилась, что сплю. Дверь приоткрылась и закрылась поплотнее. Ждем, решили целительницы. Шаги удалились. Все стихло. Они ушли, а я задумалась. И почему я не спросила обо всем княгиню? Сама не понимаю. Сердце колотилось, как бешеное, у самого горла. Я завернулась в одеяло и только собиралась обо всем этом подумать, как снова послышались шаги, теперь легкие и быстрые. — Ира? — Я ушам своим не поверила. — Императрица! — высунула голову из-под одеяла и села на кровати. — Мария Алексеевна? — Да, это я. — Ты как? — Как себя чувствуешь? — Я хорошо. — А что случилось? — Ты ничего не помнишь? Совсем? — Как тебя зовут, помнишь? — Небеса, конечно, помню. С чего вы взяли, что я должна забыть? Княгиня Снегова и Тамара Ильинична тоже что-то про память говорили. Тамара говорила, что целительницы так реагируют на маран, который подлили тебя в шампанское. Маран? Я похолодела. Но это же запрещенный препарат. Кто и зачем добавил его в шампанское? Мысли путались в голове. Я уже ничего не понимала, но про маран знала и много. Плохо быть отличницей, если бы поменьше сидела в библиотеках и совала свой любопытный нос во все существующие энциклопедии, включая энциклопедию ядов Бурина. То сейчас мне было бы не так страшно. Маран, так и называют среди целителей – смерть дару. Даже небольшая доза приводит к потере дара и одновременно полная амнезия. Но я все помнила, чувствовала себя хорошо и, главное, дар был при мне. Это все мода на розыгрыши. Князя Андрея решили разыграть. Подлили сыну и тебе, Маран, в шампанское и положили вас на одну кровать, как любовников. Императрица говорила страшные вещи. Мне даже показалось в какой-то момент, что я перестала ее слышать. Просто смотрела на ее безупречные черты лица и не знала, как на это все реагировать. Что подумала Андрей, даже представить было страшно. С сыном все в порядке, просто спит правда, уже целые сутки, а вот ты... Тем временем мне пришла в голову мысль. А вы? Почему в больнице вы? Я смотрела на нее, и мне показалось, что женщина побледнела. Так ты в этом госпитале работаешь? Не пожелала отвечать на мой вопрос императрица. Да. Где здесь вино? Я задумалась. Нам приносили густое красное сладкое вино, после очень сложных операций, чтобы поддержать уровень гемоглобина и снять усталость, так что оно должно быть в пищеблоке. На кухне, наверное. Но нам туда нельзя. Я попыталась объяснить императрице, что мы с ней сейчас больные пациенты и что существуют определенные правила, но не тут-то было. Ты смеешься? Мы первые дамы по я забыла? И Если мы хотим вина, кто ж нам запретит, глупенькая? И мы пошли. Вот так бывает, великая княгиня и императрица прокрались в пищеблок, нашли вино, несколько яблок. Я ведь просила его, уговаривала оставить меня в домике на окраине Джанхота, говорила я. А я сегодня поняла, что Саша меня никогда не любил. Андрей все время мной манипулировал. И тогда, год назад, когда прикидывался полковником, и сейчас, когда нашел меня, я просто так больше не могу, не хочу. Наверное, дар, покой и память дороже всего, дороже любви. Когда любишь, теряешь себя, растворяешься в нем, а потом понимаешь, тебя попросту не стало. Мы до утра проговорили по душам, пили из горлышка, потому что ни бокалов, ни даже чашек не нашли. Кусали яблоко по очереди. Императрице так понравилось, что она взяла с меня слово каждый год в этот день устраивать девичник. Пьем, кусаем, разговариваем. Иногда, иногда очень нужно поговорить с кем-то по душам, даже если ты княгиня или императрица, особенно если ты княгиня или императрица.